Глава 30 А вот и море. Да, это называется «покайфовал и хватит». Но самое плохое, что не получается предупредить ребят. Выходит, я их потерял, а они меня. Как дать о себе знать, не представляю. Сборы занимали половину дня. Все это время я просиживаю в предоставленной комнате. Меня сюда отвели сразу после известия об этом путешествии. А уже перед самым выходом обильно кормят. Хреновое то, что приходится щеголять в доспехах, в которых выступал на арене. Так Андроклес захотел. А, как я понял, в этой семье его хотелки исполняются. Эти доспехи в настоящем бою будут слабо выполнять свою функцию. И париться в них всю дорогу – такое себе удовольствие. Было бы неплохо в одной набедренной повязке остаться, а лучше в тонкой светлой тоге, что от солнца спасает лучше. С другой стороны, на солнце грех жаловаться. В повозке, которую меня усадили с некоторой прислугой, имеется навес, спасающий от светила. Андроклес и Клаудио едут вместе с Апием отдельно. Долгий, скучный день сменяется следующим. Тот, в свою очередь, уступает дорогу новому дню. Таска. Однообразие в пути сменяется лишь ночными постоями в местных гостиницах. Вне Повозки меня, сияющего своими гладиаторскими доспехами, обязывают всегда сопровождать Андроклеса, как личного бодигарда. это украшение. Это вам не пекинес в дамской сумочке. У местных малолетних модников другие тренды. В Первой же гостинице Клаудио изображала заботливую и пекущуюся о комфорте и здоровье чужого раба. Обо мне, то есть, хотела оплатить гладиатору-красавчику отдельную комнату, но ее хотелки обломали. Столько свободных комнат в гостинице не было, и тем более такое расточительство не совсем понял Апий. Если в две отдельные комнаты заселились сам заселились он сам, да Клаудио с Луцио и Андроклесом, то остальные ютились по 4-5 человек, и то комнат на всех не хватило. Кому-то из сопровождающих пришлось ночевать в различных, непредназначенных для этого помещениях. В следующей гостинице Клаудио решила не привлекать к себе внимание попыткой выпить для меня отдельную комнату. Так что и в этот раз мне ночевать в одиночку не получилось. А пришлось снова слушать храп солдат Апия. Выгодав момент, когда монократки миг оказались наедине, женщина высказала, как она расстроена таким положением дел. Думаю, получись у нее добиться для меня отдельной комнаты, ночевать одному мне все равно бы не пришлось. По-любому явилось бы справиться о моем самочувствии, пока никто не видит. И, конечно, решила бы задержаться у меня подольше. И вот не знаю, что бы сделал. С одной стороны, Клаудия, огонь. И мой организм давно требует удовлетворения естественной мужской потребности. И почему бы нет? Но! С другой стороны, хоть у меня никаких обязательств перед Милославой нет, мы не женаты и даже как бы не встречаемся, это будет бесчестным. Девушка точно будет расстроена, если пойду на поводу инстинктов. Да и вообще. Я просто понимаю, что поступок неправильный. И все тут. Но что будет, если Клаудия своего добьется? Останусь один, а она тут как тут. И прыг на меня. Да уж. Хорошо, что у меня развиты дух и стойкость. Без силы воли я бы уже во время массажа на тех девушек прыгнул. Повел себя прямо как дикарь, про которых так нерецеприятно отзывается Апи. Апи. Прирезать бы его. Попадись, удачный момент. и Вот так, размышляя о разном, я продолжаю сидеть по воске и пялиться в окно, огороженное тонкой просвечивающейся тканью. Там со скоростью велосипедиста проползают почти однотипные пейзажи. Хорошо, что вся дорога ровная. Наверное, будь мы в нашей реальности в середине века, столько бы не вытерпели трястись по ухабам и камням. Хотя я слышал, что древнеримские дороги были ровными, но думаю, это для того времени ровными. Палящее солнце и скука – мои спутники этого путешествия. Еще один спутник – странная птица, что периодически изо дня в день попадается мне на глаза. Крупная. Скорее всего, хищная. Что-то типа ястрепы или коршуна. Не знаю, тут такие водятся или нет. И что эта птица вообще прицепилась к нам? Сопровождающие нас воины тоже обратили на нее внимание. Один раз сбили стрелой. Но птица снова появилась на утро следующего дня. Хотя, может, это уже другая. По дороге случаются стычки. Но быстро заканчиваются. Меня даже не выпускают из повозки. Солдаты Апиа сами с легкостью справляются. Наконец, день на десятый путешествие в повозке заканчивается. Ну и хорошо. Холмистная местность уже в печенках сидит. Как я понял из разговоров, теперь нам предстоит плавание. Мы как раз подъезжаем к крупному городу под названием Аполлония-Пантийская. Вон тот красавчик и есть наше судно. Указывает на один из корабликов Апий. Мы сделали остановку на холме, отсюда открывается вид на город, окрестности, пристань и море. Решили немного размять ноги, чтобы в город аристократы не вошли инвалидами. Тут согласен. Когда за такое количество времени в повозке все себе отсидишь, грациозной походкой не похвалишься. Ветерок тут приятный дует. И... Интересно, мне кажется, или запах соленого моря добирается до этого холма? О, коршун давишний в облаках летает. Держится от нас подальше. Приближаться боится. А может, это и местный? Кто его знает? Город большой, богатый. Тут нам представляют множество гостевых холмов. Как элитных, так и попроще. Потому умещаемся все. Мне на этот раз все же выделяют отдельную комнату, пусть и небольшую. Меня к ней подводят, чтобы показать, и чтобы я немного отдохнул и скинул туда свои вещи. Коих у меня нет. Через некоторое время меня ведут обратно к аристократам. «И когда же мы отправимся в дальнейший путь?» Спрашивает Клаудия, отправляя в рот закуску. может трапезничают, рабы стоят рядом, глотают слюни. Если у других невольников имеется какая-то определенная функция, то я тут в роли украшения. И все в том же гладиаторском костюме. Завтра, отвечает ей Апи, команда полностью подготовит судно, и можно будет выходить. Поверьте, дальнейший путь проведем с большим комфортом. Очень надеюсь, комментирует женщина. Аристократы как раз заканчивают с едой. Рабы помогают ему мыть руки. «Предлагаю прогуляться до порта. Расскажу про город, потом зайдем в гости к моему другу. Он местный идил. Будет интересно». «Я согласен!» Возбужденно подпрыгивает со своего места Андоклес. «В местный амфитеатр зайдем?» «Конечно!» Соглашается военный. «Луцила?» «Прогуляюсь!» Та скромно кивает головой можно будет выставить красавчика против местного чемпиона загораются глаза мальчишки М -м, думаю это плохая идея замечает клаудио все таки гладиатор чужой а мы обещали манию что с ним ничего не случится откупиться конечно будет несложно но вот слово семьи будет нарушено а это плохо согласен Этапе. «Зачем юный Андраклес нам с собой этот дикарь? Он не заслуживает такого внимания. Поверь, там и без него будет достаточно умелых бойцов. Оставим его тут». Мальчик соглашается с доводами. «Клаудия?» – спрашивает военный. «Я, пожалуй, останусь». Медленно встает со своего места женщина. Что-то я устала с дороги, и мне немного дурно. Лучше пережду дневной зной в прохладных покоях. Отдохну. А вечером, может, буду лучше себя чувствовать. А вы идите. Меня отводят в мою комнату, и уже туда приносят обед. Наконец-то поем. Надоело уже слюни глотать. Хоть и не такие яства, как были у аристократов, но проглатываю я все за милую душу. Дальнейший отдых в одиночестве мне обламывают. В дверях моей комнаты появляется Клаудио. «Вставай, ты идешь со мной!» Властно командует она и выходит.